о Дантовом Аде или современен ли Данте. Когда-то в конце XVIII века Вольтер злорадно заметил, что слава Данте будет расти тем больше, чем меньше его читают. Не только Вольтер, но и многие итальянские писатели той эпохи считали, что в их время Данте уже не читают. Подчеркиваю, речь идет о конце XVIII – начале XIX веков. Прошло еще сто лет. И в первой половине XX века Бенедетто Кроче пишет: Всё религиозное содержание Божественной комедии для нас уже мертво. Примечание цитируется по книге Мирежковский Дмитрий Данте. Томск, издательство Водолей, 1997 год, страница 6. Конец примечания. Так считает видный итальянский философ и литературный критик В это же самое время, в одной из своих последних книг, Мережковский пишет о Данте совсем по-другому. Он говорит, «Данте воскреснет, когда в людях возмутится и заговорит еще не сейчас или уже заглушенная, не личная, а общая совесть. Каждый человек в отдельности более или менее знает, что такое совесть, но соединение людей, государства, общества, народы – Этого не знают вовсе или не хотят знать. Мережковский, Данте, страница восьмая. И вот по мнению Мережковского, когда общество задумается над тем, что такое совесть, тогда возьмутся за Данте, тогда начнут его читать действительно по-настоящему, а не так, как его читают сегодня, поражаясь его языку, поражаясь его поэтике, фигурам речи, красоте, слога, звучности, терцин, восхищаясь яркостью его образов, скажем, в Аде, когда описываются Паола и Франческа и в каких-то других местах. «Нет, — говорит Мережковский, — когда в обществе заговорит совесть, тогда к Данте обратятся именно как к учителю». И действительно, именно сейчас, в конце XX века, с каждым десятилетием становится все более и более современным как раз духовное содержание божественной комедии. В самом начале первой контики, в начале ада, Беатрича обращается к Вергелию, который не может понять, зачем она с высот рая спустилась к ним в лимб, в начало ада. Беатрича говорит, 85-е, «Когда ты хочешь в точности дознаться, тебе скажу я», — был ее ответ, — «зачем сюда не страшно мне спускаться?» Бояться должно лишь того, в чем вред для ближнего таится сокровенной, иного, что страшило бы и нет. Ад, песнь вторая Что касается слова «сокровенный», когда речь идет о «вреде», то оно подставлено Лозинским в переводе. У Данте этого слова нет. Речь идет о том, что бояться можно и нужно только одного – того, что наносит вред другому, того, что наносит вред ближнему. Вот этого надо бояться. И все. Все остальное не страшно. А то, что наносит вред ближнему, и есть грех – Таким образом, грех, которого больше всего надо бояться, с точки зрения Данте, заключается в том, что человек делает ближнему плохо. В Аде находятся те, кто были скупы, то есть не тратили денег на других, или наоборот, расточители, которые тратили их только на себя. В Аде находятся те, кто применял к ближним насилие. Вот как об этом говорится в «Одиннадцатой песне Ада». Двадцать второе. В неправде, вредоносной для других, цель всякой злобы, небу неугодной. обман и сила — вот орудия злых. Форца — сила, и фроды — обман. Они губительны для ближних, губительны для другого. Какие-то ныне оказавшиеся в Аде фигуры насильно лишали людей жизни. Другие насильно лишали людей имущества и тоже попали в ад. Здесь зачинщики раздоры и, наконец, предатели. Предатели своих друзей и тех, кто просто им доверился. В сущности, здесь, в первой контике божественной комедии, Данте дает ответ на вопрос, что же такое грех. Грех, с его точки зрения, это именно то, что наносит вред или приносит зло другому. Вот, наверное, очень с одной стороны важное с другой – современная богословская мысль, мысль, за которой стоит дантово видение человечества как сообщество, в котором все связаны друг с другом. Грех – это зло, нанесенное другому. Эпикур, как говорили его ученики, еще в античные времена избавил человечество от страха перед смертью. Каким образом? Он убедил своих читателей в том, что между нами и ею, между людьми живыми и смертью, нет ничего общего. «Пока есть мы, нет ее. А когда приходит она, нас уже нет», — говорил Эпикур, и воспитывал своих учеников и последователей так, чтобы они о смерти просто не думали. Данта дерзновенно хочет избавить человечество от ада, но пойти путем Эпикура он не может». Не может он пойти путем мыслителей XVIII века, утверждавших, будто все, что касается ада, вымышлено безграмотными людьми и относится к области фольклора. Он не может пойти этим путем, потому что знает. Ад не выдуман для устрашения простодушных, он вполне реален. ну как? Как же спасти от него? Как спасти от ада человека? Беатрича, видя, что Дант уже погибает от своей греховности, в сущности с этого и начинается божественная комедия, посылает за ним, за своим поэтом Вергилия, чтобы тот провел его через ад, живого, еще пока не умершего. Что же касается самого Данте, то он, создавая свою поэму, становится Вергилием для каждого из нас, своих читателей. Живьем он проводит через ад своего читателя, чтобы тот до смерти, при жизни, пока есть еще время для исправления, почувствовал, как измениться действительно необходимо. А тот факт, что ад, через который проводит Данте своего читателя, заключает в себе не только покойников, указывает сам поэт. Встречая, как об этом говорится в 33-й песне «Тень», он спрашивает «Кто ты?» и получает ответ. 118-е. «Я инок Альбериго», — он сказал, — «тот, что плоды растил на злое дело и здесь на финик смокву променял». «Ты разве умер?» — с уст моих слетело, — и он ответил, — «мне ведать не дано, как здравствует моё земное тело. Здесь, в Толомеи, так заведено...» что часто души, раньше, чем сразила их Атропос, уже летят на дно. Ад. Песнь. 33. Встречает затем Данте еще одного предателя. 136. -е. «Ты это должен знать, росты из земли. Он звался Бранка де Орья. Наши братья с ним свыклась, годы вместе провели». что это правда мало, маловероятия, — сказал я, — Бранка де Ория жив, здоров, он ест и пьет и спит и носит платье. Ат. Песнь 33. Данте, когда он спускается в ад на страницах божественной комедии, с удивлением обнаруживает, что он отнюдь не единственный живой в царстве мертвых. Парадоксально, но там поэт встречает не только покойников — Спустившись в девятый круг, он обнаруживает здесь брата Альбериго, монаха из Фаэнсы, заколовшего во время пира своего ничем не подозревавшего родственника, а также геноэсса по имени Бранка де Орья, который также предательски убил своего тестя. Оба они еще живы, в чем Данте абсолютно уверен». «Он ест и пьет, и спит, и носит платья», — восклицает поэт, ибо не может поверить в то, что перед ним душа Бранко де Ория. Тем не менее, это именно так. Шестым чувством поэт понимает, что душа человеческая может попасть в место сие мучения не только после смерти, но и пока человек жив». У овечьих ворот Иисус и Расслабленный, свет во тьме светит. Москва, Санкт-Петербург, Центр гуманитарных инициатив, 2015 год, страница 77. Итак, вот они, два человека, отравитель Альбериго и бранка де Орья, они еще живы и уже в Аде. «Данте зовет каждого из нас пройти через Ад до смерти, чтобы успеть измениться». успеть вырасти из своего греха и победить его, успеть исправить последствия своей греховности. В лице тех, чьи образы он рисует в контике, посвященной аду он предлагает нам, читателям, всмотреться как в зеркало. Вот как раз то, о чем говорили такие монахи, как Антоний Великий в IV веке. «Вы?» «Говорили они гражданам Александрии, уже умерли внутренне», но живете чисто физически. В эпизоде «Диалога с Бранко де Орья» в первой кантике божественной комедии Данте представляет это в виде яркой картины, причем поразительно то, как он подчеркивает, что этот бранка де Орья не просто жив, нет. Он ест, пьет и хорошо одевается. Вот в чем заключается его жизнь. А в это время его нутро — Как говорил Амбросий Медиуланский, внутреннее содержание его сердца уже умерло. Полюс святости и полюс порока. Лекция о средневековом монашестве. Самим собой остается только человек. Страницы 112-113. 52. И кто-то молвил, не подняв чела, от холода безухий, что такое? «Зачем ты в нас глядишь, как в зеркала?» Ад, песнь, 32 Что главное здесь, в Аде, который изображает для нас Данте? Здесь царит ненависть, тени здесь ненавидят друг друга. Чем ниже, чем глубже спускается поэт, тем больше иногда даже и Данте, он тоже грешник, заражается этой ненавистью. Но здесь не горят от ненависти, здесь замерзают от неё. В отличие от фольклорного образа ада, где именно горят, здесь вмерзают в лед, здесь с каждым шагом становится все холоднее и холоднее, и ужас охватывает читателя именно от того холода, который веет со страниц Дантова Ада. Одним из последних Данте встречает в Аде тень графа Уголино, Уголина интриговал против своего родственника, предал его, но сам стал жертвой архиепископа Руджери. Архиепископ велел замуровать Уголина, двух его сыновей и двух внуков. И замурованные они, сам Уголина, отец и дед, и четверо мальчиков умерли от голода. Сам несчастный граф рассказывает о том, как умирали его дети. 46. 46. И вдруг я слышу, забивают в ход ужасной башни. Я оглядел застылый на сыновей. Я чувствовал, что вот я, каменею, и стонать нет силы. Стонали дети. Ансель мой спросил, «Отец, что ты так смотришь, милый?» Ад. Песнь. Тридцать Дни шли за днями. умер один, потом другой третий. Два дня звал мертвых с воплями тоски. Но злей чем горе голод был недугом. От песень тридцать. Он кажется жертва, разве место ему здесь в воде? И чего вообще он, жертва этого злобного человека оказался тут, почему он обреченные эти муки? На эти муки обрекла его дикая ненависть к палачу собственных детей. Ненависть и злоба наполняют все его существо. И Данте изображает нам его у Голина, грызущим череп архиепископа Руджери. Эта ненависть и злоба загоняет человека в полный тупик. И еще гордыня, уверенность в своей правоте. Ничего более страшного нет». Из ада, как верит современный Данте христианский мир, из ада, как вы это верит и сам Данте, действительно нет выхода. Мережковский, которого я уже цитировал, однажды заметил, что главная цель Данте заключается не в том, чтобы что-то сказать людям, нет. Она заключается в другом, в том, чтобы что-то сделать с людьми, изменить их души и судьбы мира. Это уже не только поэзия, это дело Данте. И Данте совершает это дело. Он спускается вместе со своим читателем в ад, становится для своего читателя Вергилием для того, чтобы спасти человека от вечной муки, пока он еще жив. Продолжая размышление вслух о Божественной комедии Данта, его творчестве и вере, о его жизненном пути и о его деле, я сегодня беседовал с вами о первой кантике его поэмы. о нисхождении в ад вместе с Вергилием, о той части, которая, как мы уже говорили раньше, наверное, ярче всех остальных, а той кантике, которую можно, используя современный язык, назвать кинематографической, потому что Данте действительно доходит до кинематографического уровня, рисуя яркие и именно зрительные образы. Но, надеюсь, мне удалось показать вам, что не только в яркости образов здесь дело. Картина ада, которую представляет нам Данте, чрезвычайно глубока с точки зрения его веры, нашей веры, с точки зрения, если хотите, богословской. Нисхождение в ад – это жизненный подвиг Данте, совершенный для нас, его читателей. Если в чистилище речь идет о молитве живых за усопших, то здесь, в первой контике, основная тема – это молитва усопших праведников о живых грешниках, та молитва, которая помогает живым грешникам преодолеть свой грех, свою греховность еще при жизни. И, конечно же, дантова концепция греха основана не на схоластической науке Средневековья, а именно на новозаветном тексте – на непосредственном обращении поэта к Новому Завету, о котором его старый биограф говорит, что он еще в детстве его полюбил. Далее звучит не сохранившийся в записи вопрос одного из радиослушателей о вечности ада. Ответ. «Вечность ада — это не чье-то частное мнение, а это нечто, о чем прямо говорится в Евангелии. Тогда скажет им в ответ... Говорится в 25 главе Евангелия от Матфея «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 45-46. Как понять это выражение «мука вечная»? Если исходить из того значения слова, которое имеет место в греческом языке, то, конечно, речь идет о том мучении, которое не имеет конца, о том мучении, которое бесконечно. И это пугает, это настораживает, потому что это как-то вообще не укладывается в новозаветную концепцию зла, в библейскую концепцию зла и в библейскую концепцию Бога. Но если этот же самый текст представить себе на арамейском языке, а все-таки давайте помнить о том, что Христос проповедовал на арамейском, тогда кажется, что слово «вечное» обозначает не что-то, касающееся времени, а что-то абсолютное по качеству. Значит, вечная жизнь – это жизнь во всей ее полноте, а мука вечная – это полнота муки, полнота мучения, полнота ужаса. Речь идет таким образом не о временной вечности адской муки – а об объемности ее ужаса. Но тот полный ужас, тот полный мрак, в который человек погружает сам себя своими грехами, вероятно, все-таки, и арамейский текст Евангелия от Матфея нам мысль об этом подсказывает, преодолим во времени, потому что ад или дьявол или зло не есть второй бог, Ад это мука вечная, но все же поэт находит путь, пройдя по которому можно спасти от ада человека. Этот выход заключается в том, чтобы спуститься вместе со своим читателем в ад до его смерти. Образы Дантова «Ада» удивительно яркие. Именно ад больше всего переводился не только на русский язык, но и на французский, на немецкий, на английский... Существует примерно в три раза больше переводов Дантова Ада, чем «Чистилище» или «Рая», или «Божественной комедии» полностью. Ад всегда читали больше всего, и больше всего картин написано на темы Ада, больше всего стихов написано самыми разными поэтами на эту тему. И тем не менее, эта часть поэмы не только очень яркая с точки зрения мастерства поэта, с точки зрения ее образов нет – Здесь мы с вами находим и глубочайшее богословие, и реальную аскетику. От у Данте, я имею в виду эту кантику, эту третью часть божественной комедии, это та рука помощи, которую нам, живым, протягивает уже давно умерший поэт. Для того, чтобы мы не пришли в сие места мучения, для того, чтобы спасти нас заранее от тех мук, которые уготованы дьяволу и ангелам его, Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. «Ату Данте написан, как, впрочем, и вся поэма, народным языком. Поэт черпал свои образы из народного сознания, из народной веры, из живых преданий. И то, что поражает в его рассказе, — это его удивительная живость. К сожалению, ее не всегда чувствуешь, когда читаешь Данте в переводе Лозинского. Это замечательный переводчик». Человек, для которого работа над божественной комедией стала личным жизненным подвигом. Но он все-таки придал многим местам Дантова ада более литературный характер, чем они имеют. И этот элемент фольклорного, живого, даже временами почти площадного языка, которым пишет Данте, он стер. И поэтому, наверное, читая «Божественную комедию», надо иногда обращаться не только к переводу Михаила Лозинского, но и к каким-то другим переводам. Данте воспринимался своими современниками именно как человек, который действительно спускался в ад, и не только спускался, но, быть может, иногда спускается в ад. Шел он однажды по улицам Вероны, и женщина, увидевшая его, сказала подруге, Вот человек, который сходит в ад и возвращается оттуда, когда хочет, и приносит людям вести о тех, кто в аду. «Правду ты говоришь», — ответила другая простодушно, «вон, как борода у него закурчавилась, и кожа на лице потемнела от адского жара и копоти». Примечание. Цитата по книге «Мережковский, Дмитрий». Данте, страницы 130 131. Конец примечания. Но этот анекдот, рассказанный одним из биографов Данте, тем забавнее, что, с одной стороны, в нем его современники видят человека, действительно реально прикоснувшегося к Аду, а, с другой стороны, в Дантовом-то Аде ведь нет огня. В Дантовом Аде нет ни пламени, ни копоти. В Дантовом Аде лед и холод. В Дантовом Аде температура близкая, как мы бы сказали сегодня, к абсолютному нулю. Именно этот холод Дантова Ада, холод так не похожий на образ Ада фольклорного, очень важен для понимания того, что же такое грех, что же такое вечная мука. Это наше погружение в бесконечный мрак, тьму и, подчеркиваю, в бесконечный холод. в лед в мороженой грешники Дантова Ада. Первая часть божественной комедии «Данте. Ад» заканчивается тем, что поэт спускается к замерзшим водам озера Коцет, где мучительный державы властелин или «царь ада», как по называет его поэт, терзает зубами трех самых страшных грешников. Тот наверху, страдающий всех хуже – промолвил вождь иуда исскоёт внутрь головой и пятками наружи А эти видишь головой вперед. Вот брут свисающий из черной пасти он корчится и губ не разомкнет напротив кассей телом коренастей. ад песнь четверт. Данте считает, что Иуда должен мучиться в аду вместе с Брутом и Кассием, самыми большими с точки зрения автора божественной комедии «Грешниками» в истории человечества. Два других – Брут и Касси, убийца Юлия Цезаря, который сам был достаточно жестоким и безнравственным человеком. Такое соседство нам кажется неожиданным, хотя для Данте именно оно имеет огромное значение. В его сознании миссия Иисуса – не только дело личного спасения каждого из нас, но и всемирный процесс. Для Данте ясно, что не случайно Иисус рождается в то самое время, когда сначала Цезарь, а потом его преемник Октавиан, получивший прозвище Август, объединяют под своей властью самые разные земли, создают всемирное государство и устанавливают на его территории мир». Христос объединяет человечество воедино в духовном плане, Юрий Цезарь в плане политическом. Именно поэтому убийцы Цезаря в Аде оказываются рядом с Иудой. Касси и Брут. Решительные смелые заговорщики, справедливо видевшие в Цезаре диктатора, попирающего республиканские идеалы, с которыми была связана вся история Рима, убивают его как злодея. Однако, с точки зрения Данте, они совершили самое предательское убийство в истории. Тем более, что Брут был лично близок к Цезарю, а, возможно, был его сыном. Не случайно же умирающий Цезарь спрашивает Брута, увидев его среди заговорщиков, «И ты, о дитя!» Иуда предстает в Дантовом Аде таким же активным злодеем, как и они – чуть ли не единственным человеком, виновным в смерти Иисуса. Но так ли это на самом деле? Мы должны понять, что Иуда — не какое-то воплощенное зло, слепое орудие в руках Бога или, наоборот, в руках сатаны. Иуда — не режиссер евангельской драмы. Как считают авторы известной рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда», нет. Иуда всего лишь маленький человек, который вписывается в ситуацию и извлекает из нее выгоду, пусть и небольшую. Вот в чем подлинный трагизм этой фигуры. И совсем не заслуживает он того, чтобы быть терзаемым в пасти Люцифера, как это изображено у Данты, Он заслуживает только сочувствие именно в силу своей малости, ничтожности, раздавленности, в силу того, что он осознал, что содеянное им ужасно. «А была ночь, образ Иуды, свет во тьме светит», страницы со 150 по 154. И как это ни странно, этот образ ледяного ада... заставляет нас вспомнить об одном из читателей Дантова Ада, об одном детском писателе прошлого века, который бесконечно любил Данте, о Гансе-христиане Андерсоне. В «Снежной королеве» та болезнь, которой поражен Кай, болезнь его злобности, недоброты, его греховности, тоже изображена через ледышку, попавшую в его сердце. Она обозначена ледышкой, попавшей в сердце и заморозившей его сердце закостенелого грешника, неспособная горению. Должен найтись кто-то, кто поможет растаять этому льду, и этот кто-то может быть послан только Богом.